Глава 61. Адам виртуозно трудится за кухонной плитой, и я практически не улавливаю, что конкретно у него происходит. Для меня всё выглядит красивым волшебством: помыл овощи, тонко нарезал, часть добавил в кастрюлю, часть отложил. Мне нравится наблюдение за самим процессом и за драконом. Если бы не его высокий статус, он бы точно работал где-нибудь шеф-поваром самого лучшего ресторана. Хотя, какой шеф-повар Он был бы владельцем и воял по настроению, и исключительно для самых особенных гостей. Я подумаю над твоей мыслью. Она хороша, произносит Серебряный, не оборачиваясь. А я снова смущённо вспыхиваю. И когда я уже перестану так реагировать на его способность чувствовать меня из любой точки пространства с любой концентрацией силы, наверное, начну спокойнее относиться к этому, когда и сама так же легко настроюсь на самого Адама. Это отличная идея, настраивайся. Любование мною тебе точно поможет, ведь я великолепен, произносит он тщеванливо и откидывает назад волосы. Аха-ха, смеюсь. Ты бесподобен, а не великолепен. И поаккуратнее с волосами, мне ещё есть твой стрипню. С секретным ингредиентом в качестве волос я не хочу её пробовать. Не волнуйся, с меня ничего не сыплется, в отличие от вас, девушек. У вас структура волосяной луковицы совершенно другая. Тоном учёного говорит дракон. «Теперь поговорим о женских волосах?» Приподнимая брови. «Лучшей темы для романтического вечера не нашлось?» «Да, извини, ты права. Ладно, тогда я снова сосредотачиваюсь на готовке, а ты и дальше любуйся мной». Качаю головой с улыбкой. Какой же он всё-таки? Не могу поверить, что мой. А я его. А ведь в начале нашего знакомства всё казалось таким сложным, таким нереальным. «Я не могу поверить, что мой». Теперь же меня не трогает даже то, что он не договаривал про ритуал и Сицилию. Я была внутри него. Я знаю, что ничего плохого против меня не планировалось, как и Сицилия не занимала его мысли и сердце. Полезное, кстати, качество присущее истинным. И если бы всем парам оно было подвластно, то, возможно, меньше людей расходились бы из-за необоснованной ревности, поняв, что на самом деле их вторая половинка всегда честна с ними. Или жена, наоборот, расходилось бы больше народа. По той же самой причине понимания, только другого. Неприятная правда вскрывалась бы и ранила. Так что, может, и хорошо, что у большинства нет наших суперсил. Не справились бы они с ними. На то мы и истинные, чтобы быть чуточку на другой ступени, чем обычные пары. Проходит ещё немного времени, и наш поздний обед или ранний ужин готов. Адам быстро сервирует стол и раскладывает свой шедевр по тарелкам. Я в восхищении от одного только вида и запаха, а уж вкус точно мне понравится, даже не сомневаюсь. Наколовую вилкой блюда, но дракон меня опережает, подносит к моему рту свою вилку, поднимая на него глаза, вид снова довольный и хитрый. А ты есть не собираешься, да? Будешь голодать? Я, может, духовной пищей уже насытился, нагло смехается он. И всё же я настаиваю. Вспыхиваю смущенно от его слов, но принимаю такие угощения с его вилки. «Ммм, это восхитительно. Я теперь понимаю, почему ты любишь местный рынок. Чувствуется, что продукты у них исключительно высшего качества». «Конечно. Это не ваша еда в столовой академии, да?» Самодовольно произносит Адам и даёт таки самой орудовать вилкой. «Хорошо, что мне остался лишь один финальный проект. Я бы тосковала по твоей кулинарии каждый день, если бы снова пришлось жить и учиться в академии говорю с улыбкой. «Кстати, прожить и учиться. Для чего тебе нужна была слеза? Вдруг серьёзней серебряный?» «А ты не видел этого в моих мыслях?» — пытаюсь отшутиться. «Я серьёзно. Ты сама прекрасно знаешь, что мы с тобой чувствуем лишь связанное друг с другом. Слеза и твои проблемы в академии явно не из этой области». «Да нет каких-то особенных проблем», — тихо произношу, глядя на стол. «Я не знаю, что я не знаю». Всего лишь помочь хотела, да не рассчитала свои силы. Это на тебя похоже, улыбается Адам. Верю. Расслабленно откидываюсь на спинку стула. Кажется, допроса не предвидится. Ты прав, похоже, посылаю ответную улыбку. Но я и справляюсь. Можешь сильно не и справляться. Теперь у тебя есть я, чтобы решать сопутствующие проблемы. Да, есть, повторяю за Адамом и бросаю взгляд на окно. Судя по картинке на улице, времени осталось совсем немного. Буквально поесть и лететь в замок. Не думаю, что Сицилия и Шжалин будут рады, если мы опоздаем. И если не провести ритуал сегодня, придётся ждать целый месяц до нового удачного энергетического момента. Оттягивать неизбежное с одной стороны крайне заманчиво, а с другой ужасно губительно для психики. Не нужно оно нам от слова совсем. Лучше с неприятными задачами сразу справляться. Даже если результат может оказаться непредсказуемо не очень хорошим. Брось, надо смотреть в будущее с радостью, а не заранее выстраивать неудачное стечение обстоятельств. Мягко журит меня дракон. Мы обязательно справимся. Берёт меня за руку и нежно сжимает её. И я понимаю, что он прав.